Он явился с нахальным видом, закончил Фредерик, и забрал все до последнего шиллинга. Надолго ли хватит такому молодцу нескольких сот фунтов стерлингов? Осборн выругался и заявил, что ему дело нет до того, скорли его сын растратит деньги. Но Джордж, в общем, остался доволен тем, как устроил свои дела. Весь его багаж и обмундирование были быстро собраны, И он с щедростью лорда оплатил покупки Эмилии чеками на своих агентов.